Слово 13. Чудовище продолжает расти. Любовь склонна всё видеть в мрачных тонах, даже если на то есть совсем незначительная причина. Она рисует воображение жуткой картины. Торопит события и ждет при этом самого худшего, хотя часто и угадывает будущее. Именно этого я и боялся, когда мы с Ситором и Джанай стояли перед троном Эймада. Ситор красивый, величественный, Эймад в одежде джедака, Джанай прекрасная, как само совершенство. И я уродливый, страшный. И как я мог подумать, что Джанай сможет предпочесть меня нормальным людям? А если мой соперник джедак, какие шансы у меня? Я постоянно отождествлял себя с Вордаем, а это, согласитесь, означало, что я путаю мозг одного с телом другого. Эймат буквально пожирал глазами Жаннаи, сердце моё ныло. А вдруг Жаннай выберет меня, а Эймат откажется выполнить условия договора? Я поклялся, что тогда убью его. Эймат отпустил Ситора и обратился к Джанай. Этот хармат сослужил мне службу, показал он на меня Чтобы наградить его, я обещал выполнить его просьбу. Он попросил тебя. Мы решили предоставить выбор тебе. Если Раставос будет найден, Хармат надеется получить новое тело. Если Раставос не найдется, Хармат останется в прежнем обличии. Если ты выберешь меня, ты будешь джедарой Морвуса. Кого ты выбираешь? эймат не стал излагать дело подробно. он знал все преимущества на его стороне. Так зачем говорить лишнее? Для него не было сомнений, каков будет ответ Джанай. эймат предложил ей высокое положение. Вор Дайн не мог ничего предложить, а так как она не знала ни того, ни другого претендента, то ее выбор был очевиден. Эймот проявил нетерпение. — Ну? — Каков твой ответ? — Я пойду с Тордурбаром, — сказала она. Эймот прикусил губу, но сдержался. — Отлично! — сказал он. — Но я думаю, ты делаешь ошибку. Если ты изменишь свои решения, дай мне знать. Затем он отпустил нас. На обратном пути в здании лаборатории я буквально летела о счастье. Джанай... Сделала выбор. Теперь она постоянно будет со мной под моей защитой. Она тоже казалась счастливой. Значит, я теперь увижу Вордая? Боюсь, что нет. Почему? Она даже остановилась от неожиданности Через некоторое время, — объяснил я, — а пока я буду охранять тебя. Но я думала... Мы идем к Вордаю. Ты обманул меня? Если ты так думаешь, тебе лучше идти к Эймаду. Рявкнул я, испытывая самое странное чувство, какое когда-либо охватывало человеческое существо. Ревность к самому себе. Джанай сразу притихла. Прости, но я... Ужасно устала Пожалуйста, прости меня. Я ведь столько пережила, что любой бы мог сойти с ума. Я уже выбрал жилье для Джанаи в здании лаборатории. Комнаты были рядом с моими и на некотором расстоянии от помещений с резервуарами. Для охраны и обслуживания я отобрал самых умных хармадов. Девушка была довольна всем. Закончив ее обустройство на новом месте, я сказал, «Если я тебе понадоблюсь, или ты захочешь меня видеть, сразу пошли за мной, и я приду». После этого я оставил ее и пошел в кабинет Расталоса. Теперь я сделал все, что хотел, с помощью своего обличья. И можно было подумать о побеге из Морбуса. Но куда мне бежать в таком виде? Только в Морбусе я мог жить в безопасности. Чтобы отвлечься, я принялся за просмотр бумаг и заметок Расталоса. Большинство из них были для меня совершенно непонятны. И все же я продолжал копаться в них. хотя Мысли мои были заняты Джанай. Я думал о том, что стало с Роставосом и Владыкой, а также какую шутку сыграла судьба с моим телом. Будущее представлялось мне весьма мрачным. Вскоре я нашел нечто, напоминающее план здания, а рассмотрев его внимательно, понял, что это в самом деле план здания лаборатории. Я легко узнал две двери, которые мне были хорошо знакомы. На нижнем листе оказался план подвалов под зданием. Подвал состоял из коридоров и камер. Там были три длинных коридора и 5 поперечных. Все коридоры были пронумерованы от одного до восьми. Камеры вдоль каждого коридора тоже имели номера. Все это было мне интересно, поэтому я отложил эти планы, чтобы при удобном случае внимательнее рассмотреть их. В это время охраннику у двери объявил, что пришел Тунган и хочет видеть меня. Он был крайне возбужден, когда вошел в кабинет. — В чем дело? — спросил я. — Так как по его виду я догадался, что произошло нечто неприятное. Идем. — ответил он. — Я покажу. Он повел меня в главный коридор, затем в небольшую комнату окна, которые выходили во двор. В этот двор также выходили окна и вентиляционные отверстия помещений, где находились резервуары. Среди них было окно в помещении с резервуаром номер четыре. Когда я выглянул в окно, то ужаснулся. масса живой плоти растущей на культуре растения развивалась так быстро, что заполнила всю комнату и уже выдавила окно. Теперь эта жуткая, шевелящаяся, кишащая масса вываливалась во двор. — Вот, — сказал Тунган, — что ты будешь делать с этим? — Тут я ничего не могу поделать, и никто ничего не сделает. сомневаюсь что и Ростава справился бы с этим, он создал силу, которая вышла из-под контроля. И чем все это кончится? Если она не прекратит расти, то вытеснит все живое из Морбуса. Она растет и растет, поедает самое себя. Она может захватить весь мир. Что или кто в силах, остановить ее?» Тунган покачал головой. Он не знал, что сказать. «Возможно, Эймот сумеет что-то сделать», — предположил он. «Он ведь джедак?» «Пошли за ним», — сказал я, — сообщи, что здесь произошло. «И передай, я хочу, чтобы он посмотрел сам». Впервые в жизни мне хотелось переложить на чьи-то плечи ответственность, потому что я был беспомощен перед лицом надвигающейся опасности. Да, в такую ситуацию не попало ни одно человеческое существо со дня сотворения мира. Вскоре пришел Эймот, и когда посмотрел в окно и выслушал мои объяснения, тут же переложил всю тяжесть ответственности на мои плечи. — Ты хотел власти в лаборатории? — сказал он. — Я дал тебе эту власть, так что это твоя проблема, а не моя. С этими словами он повернулся и ушел обратно во дворец. К этому времени вся земля во дворе была покрыта шевелящейся массой. а из окна вылезала всё новое и новая плоть. Ну что же, — подумал я, — пока она заполнит весь внутренний двор, пройдет много времени. А пока я могу подумать над тем, что же делать. Я вернулся в свои покои и сел у окна, глядя на простирающиеся дали великой туннелианской топи. Они напоминали мне шевелящуюся массу, выливающуюся из окна комнаты с резервуаром номер четыре. Чтобы отогнать от себя это видение, я закрыл глаза. Неизвестно почему, я снова вспомнил план здания, найденный мною в кабинете Расталоса. А потом ко мне пришли воспоминания о путешествии с Джоном Картером. И тогда я вспомнил о своем теле. Где оно? Последний раз я видел его на столе в лаборатории. Стол сейчас пуст. А на ножке стола бумажка с загадочными цифрами 317. 317. Что же они могут означать? И внезапно меня осенило. Эти цифры могут иметь очень важный смысл. Я вскочил и побежал в кабинет Роставоса. Здесь я снова вытащил план, расстелил его на столе. Мои пальцы легли на изображение коридора номер три и нашли там цифру 17 Может, это и есть ответ? Снова я впился глазами в план «Перед». Возле цифры 17 был поставлен маленький кружок. На других камерах таких кружков не было. Что это за кружок? Почему он поставлен? Означает ли он что-либо? У меня был только один способ ответить на все вопросы. Я встал из-за стола, вышел в коридор. Пройдя мимо охраны, я направился к лестнице, ведущей в подвалы. Карта подвала подпечаталась в моем мозгу. Я мог бы найти камеру с номером 317 с закрытыми глазами. Все коридоры и камеры были пронумерованы, и вскоре я уже стоял перед камерой 17 в коридоре номер 3. Я толкнул дверь. заперта. Я обозвал себя идиотом. Можно было бы догадаться, что если в камере то, что я надеюсь найти, значит, она должна быть заперта. Я знал, где Раставос хранил ключи от всех помещений здания и быстро пошел обратно. Когда я проходил мимо офицеров, мое поведение, вероятно, показалось им подозрительным. Наверное, шпионы Эймода. Нужно быть осторожным. а это означало некоторую задержку в осуществлении моих планов. Поэтому я сделал вид, что собираюсь осмотреть резервуары. Пройдя по коридору, я отослал одного из офицеров, которого давно подозревал с поручением, а сам стал внимательно наблюдать из окна за вываливающейся массой. Скорость ее поступления не замедлилась. Наконец, когда я решил, что усыпил бдительность шпионов, я снова спустился в подвал и через некоторое время стоял перед заветной дверью. Я вставил ключ, повернул его, дверь открылась. Камера была освещена вечной радиовой лампой, которыми пользовались на всем барсуме. Прямо передо мной на столе лежало мое тело. Я вошел в камеру, закрыл за собой дверь. Да, это мое тело. И здесь же сосуд с кровью. Мы снова вместе. Мое тело, моя кровь, мой мозг. Вместе, но по отдельности. Только раз стало, смог сложить нас воедино. А расставаться не было, он куда ты исчез.